Глава 41. Пляж Вайкики. 31 октября, 22.30. Вин Дрейк сидел за лучшим столиком моря со своей нынешней любовницей Эмили Сенклер. Хобби — серфинг, профессия — дизайнер по интерьерам. Терраса моря, одного из самых помпезных ресторанов во всем Гонолу, нависала прямо над знаменитым пляжем Вайкики, а столик размещался в приватном уголке террасы, возле открытого окна, выходящего на пляж, и маяк бриллиантовой головы вдалеке. Над обоими посетителями витал легкий ветерок, шелестевший листьями пальмы у окна. Они уже заканчивали ужин. Эмили лениво ковыряла кусок шоколадного торта со сливками и подтягивала из бокала дорогущее шато де Дрейк гурманский крутил в бокале с узким горлышком порцию односолдового виски, «Маккаллан 1958 года. Придется на несколько дней опять отъехать на восток», — сказал он. «И зачем же?» — поинтересовалась Эмили Сенклер. «Деловая встреча. Хочешь тоже поехать? В Бостон-то в ноябре, ну но уж нет». Протянувшиеся вдоль подножия бриллиантовой головы огоньки домов призрачно подмигивали, прожектор на маяке медленно загорался и притухал, а потом париж можно смотаться предложил вин М -м -м", задумалась его подруга можно если возьмем твой гольдстрим в этот самый момент что-то загудело и дрейк машинально поднес руку к пиджаку корпоративный мобильник с шифратором извини бросил он вытаскивая из пиджака телефон после чего встал положил на стол салфетку и двинулся к открытому окну между столиками на экране телефона была живая картинка физиономия Дени Мина таращился прямо в камеру. Ты говорите вы в данный момент на базе Танталос? уточнил Винсент, когда студент объяснил ему ситуацию. Не совсем, отозвался Мина. Мы в крепости Бен Рурка. Что? У него навалом всякой тех. Вы хотите сказать, что Бен Рурк жив? Именно так, авторитетно подтвердил Дени. И он крайне вас недолюбливает, мистер Дрейк. Опиши-ка эту крепость. Просто пустая крысиная нора. Мне нужна медицинская помощь. Да где же эта крысиная нора? Перебил Дрейк собеседника. В точности. Прямо в шести футах над базой. Вин секунду помолчал. Значит, студенты поднялись таки в горы. Ухитрились как-то пробраться сквозь дикие джунгли, где должны были отдать концы, «Уже буквально через несколько минут. Мистер Дрейк, мне срочно нужно в больницу!» Мина говорил все быстрее и быстрее. «Рука, заражение! Вот, гляньте!» Винсент увидел на экране мобильника, как Дэнни поднимает руку и задирает разорванный рукав. Рука превратилась в какой-то шишковатый мешок, набитый какие-то белые головки, будто огромные угри. Чири? Но эти чири шевелятся, извиваются». Вина от этого зрелища чуть не вывернула. Они вылупляются, мистер Дрейк. Мина подсунул руку поближе к камере. Изображение все увеличилось, пока его собеседник не разглядел одну из белых головок во всех подробностях. Голова личинки уже наполовину вылезла из-под кожи, крутится, изворачивается. Круглый рот пульсирует, плюется шелковыми нитями. Камера сдвинулась, и он увидел еще несколько таких голов, упорно пробивающихся сквозь натянувшуюся кожу. «Благодарю вас, мистер Мина. Я и так прекрасно все вижу. Это ужасно. Вся рука немела. Мне очень жаль, Дэниел». «Уп!» Вин ощутил, как у него перехватило горло. Он бросил взгляд через плечо на Эмили Сенклер, которая начинала уже демонстративно выказывать признаки нетерпения. «Ради Бога, спасите!» Крошечное личико Мина на экране буквально молило о помощи. «Кто там с вами?» — спросил Дрейк, плотно прижимая телефон к уху. «Я вас не вижу. Лица не вижу». Вин повернул телефон так, чтобы Дэнни мог его видеть. «Мы вам поможем», — произнес мягко. «Кто еще с вами?» «Мне нужно в самую лучшую больницу». «Да-да, естественно, в самую лучшую. Кто с вами?» «Карен Кинг» и Рик Хаттер. — А что остальные? — Они погибли, мистер Дрейк. — Питер Дженсен тоже погиб? — Да. — Точно погиб. Его застрелили. Грудь прямо вся взорвалась. Сам видел. Какой ужас. А где Кинг и Хаттер? Да плевать мне на них. Отвезите меня в больницу. — Но где они все-таки? — Спят, — Угрюмо ответил Дэнни, мотнув головой куда-то назад. — А Рурк в ангаре. — В ангаре? «Что еще за ангар, Дэниел?» «Рурк украл с базы несколько самолетов. Он вор, мистер Дрейк, и вы...» «Так, у Бена еще и самолеты. Почему же он не подох от микропатии?» «Выходит, нашел способ ее вылечить. Невероятно ценная информация». «А как Рурк избежал микропатии, Дэниел?» — поинтересовался Винсент. На физиономии мина появилось хитрое выражение. «А, это-то очень просто». — Что он сделал? — Я все расскажу, если только вы мне поможете. — Дэниэл, да я из кожи вон лезу, только чтобы вас спасти. — Бен знает один секрет. — Какой именно? — Совсем простой. — Да рассказывайте уже. Дэниэл понял, что подцепил собеседника на крючок. Нашел-таки на что подцепить. Доверия этому лощеному типу нет, а мы похитрее будем. — Отправьте меня в больницу, мистер Дрейк и тогда я вам расскажу, как выжить при микропатии». Вин сжал губы. «Ладно, но...» «Это мое обязательное условие, мистер Дрейк. Оно не обсуждается». «Естественно, я согласен. А теперь вот, как вам необходимо поступить, Дэниел? Делайте в точности, как я скажу. Просто помогите. Вы сможете управлять одним из тех самолетов?» «С этим последний идиот справится». «Даже ты, мой маленький Дэниел!» «Послушайте, вы приведете помощь, и тогда это как раз то, что я отчаянно пытаюсь сделать. Просто вытащите меня отсюда!» Голос мина уже буквально визжал из динамика. «Можете просто послушать меня хотя бы секунду?» Дрейк сделал шаг к открытому окну и высунулся наружу. «Действительно, надо его как-то оттуда вытащить. Разговорить, выкачать все полезные сведения...» разузнать все про Рурка, а потом разделаться со всеми этими лилипутами чехом, не рассусоливая. Винсент бросил взгляд вдоль пляжа вайкихи. Малышу Дэниелу нужен какой-нибудь ориентир. Вон огонек. То потухнет, то разгорится опять. Маяк бриллиантовой головы. Слева от себя, над сушей, Дрейк увидел плывущие над горными пиками облака. Значит, дует посад. — Дует с аккурат сюда, к маяку. Это важно. — Дэниел, вы ведь знаете, как выглядит маяк? — уточнил Ин. — Да кто ж этого не знает? — Я хочу, чтобы вы взяли один из самолетов и полетели в сторону головы. Что — Что-что? — Летать на них очень просто. Не разобьетесь. Если на что-нибудь натолкнетесь, просто отскочите. Молчание. — Вы слушаете меня, Дэниел? — позвал Дрейк. — Да. — На подлете к голове? «Вы увидите у моря мигающий огонек. Это и есть маяк. Летите прямо на него. Заблудиться нереально. Я буду в красной спортивной машине. Припаркуюсь как можно ближе к маяку. Садитесь прямо на капот. Я хочу, чтобы меня ждал санитарный вертолет. Для начала вам нужно пройти декомпрессию. Маловато вы для вертолета». Мина захихикал. «Думаете, потеряюсь в вертолете? Ха-ха. Очень смешно, Дэниел». — сказал Дрейк. — Но вам надо вернуть нормальные размеры, а уже потом отправим вас в наилучшую больницу. Они вылупляются. Просто летите к маяку. Винсент прервал связь, сунул телефон в карман и вернулся к столу. Чмокнул Эмили Санклер в щечку. — Совершеннейшее ЧП, прости. — Боже, Вин, куда это ты намылился? — В Наниджен. Очень нужно. — Дрейк перехватил взгляд официанта, и тот мгновенно поспешил к ним. сентлер встряхнула волосами и пригубила вино. «Поступай, как знаешь», — буркнула она, не глядя на своего приятеля. «Я все для тебя сделаю, Эмили. Обещаю. Возьмем Гольстрим, слетаем на Таити». «Таити — это банально. Лучше в Мозамбик». «Заметано», — отозвался Вин. Он полез в пиджак, вытащил с бумажника толстенную пачку 100 долларовых купюр и сунул я, не глядя официанту. «Позаботьтесь о даме», после чего поспешил прочь. Прыгнув в машину, Дрейк покатил к большому дисконтному супермаркету, расположенному на бульваре Капайлани. По пути он позвонил Дону Макеле. «По-быстрому дуй в бриллиантовой голове, прямо к маяку. Прихвати микрокоммуникатор и возьми служебный пикап. Мне нужен именно пикап». «Из магазина...» Винсент вышел с пластиковым пакетом, из которого выпирало что-то громоздкое, увесистое. Пакет он бросил в багажник. Дэнни выключил видеоэкран и двинулся обратно в залу. Напился воды из ведерка, жажда просто невыносимая. Когда личинки стали вылезать из руки, жидкость полилась из нее буквально ручьем, промочила рубашку, закапала брюки, и весь ужас — Заключался в том, что эти личинки вовсе не собирались выбираться наружу. Они просто стали превращаться в коконы и сидели в руке все так же плотно. Сердце у Мина колотилось, как бешеное. Он умирал от страха, но знал, что все-таки придется это сделать. Убей или будь убитым. Вот главный принцип этого мира. Он опять свернулся в кресле у огня, и, когда из ангара вернулся Рурк, закрыл глаза, притворившись спящим даже захрапел погромче, чтобы Бен точно услышал. Затем, чуть приоткрыв веки, Дэн не проследил, как физик подбрасывает в огонь топлива и забирается в кровать. Тогда он поднялся и стал осторожно красться к тоннелю. Куда это ты? спросил вдруг Рурк из кровати. Дэн не застыл. Я, я просто в туалет. Да и если что-нибудь понадобится, конечно, Бен. Парень прокрался по тоннелю, без остановки миновал самодельный сортир урка и бросился бегом к ангару. Добежал, включил свет. Микропланов три. Какой взять? Мина выбрал самый большой, в надежде, что он будет помощней и что дальность у него побольше. От блока аккумуляторов куда-то в полу ходил электрический кабель. Студент выдернул разъем. Ба, а ворота-то? Ворота были заперты тяжелыми штырями. Дэнни вытащил штыри и поднял к потолку сдвижные двери, открывая ночное небо в россыпях тропических звезд, сверкающую, будто надраенную луну, и призрачные силуэты деревьев. Забравшись в кабину, он сел поудобнее, пристегнулся и потянулся к приборной панели. На мгновение его прошиб пот, ключа-то нет, как заводить? Парень пошарил по панели и нашел кнопку с надписью «Пуск». Нажал. Панель мгновенно осветилась. Самолетик ощутимо качнулся, заработали электромоторы. Готов к взлету. Левая рука Дэнни лежала на бедре, словно какой-то реквизит из фильма ужасов. Прорывающиеся наружу личинки оставили от рукава одни лохмотья. Сквозь кожу проклюнулись еще две, и они тоже заматывались коконы, как и первая. Какой же кошмар! Как мать природа может быть такой жестокой? Насколько же все это отвратительно, насколько бесчеловечно, насколько несправедливо, в конце концов! Мина взялся за ручку управления и подвигал ею. Элероны на крыльях помахали в ответ, затем толкнул вперед рукоятку управления двигателем. Пропеллер у него за спиной увеличил обороты, завыл. — Самолетик! подскакивая на неровностях пола, резво рванул вверх. Дэни ругнулся и зашатал ручку, пытаясь обрести контроль над машиной. Кое-как справился. Крошечный летательный аппарат пулей вылетел из ангара прямо в жадное объятие ночи, покачался в них и стал упорно набирать высоту.